Последний месседж оказался очень странным. Кто-то прерывисто дышал в трубку и доносился отчетливый автомобильный гул. Звонили с улицы. Потом раздались гудки. Михаил Дмитриевич взглянул на зеленый дисплейчик и обнаружил, что звонок был сделан уже сегодня, минут десять назад, когда он поднимался в лифте. А задачный свирельников еще раз прослушал последнюю запись. Но дополнительно ничего, кроме скрипучей милицейской сирены, звучавшей в отдалённом машинам Гуле, не уловил. Поначалу он хотел сразу же набрать Алипанова и рассказать обо всех этих нехорошестях, но решил дождаться Фетюгина, а потом уже звонить. Чтобы успокоиться и отогнать мысли о подозрительном Жигуленке, Михаил Дмитриевич несколько раз прошелся по комнате. Задержался возле тележки бара, повертел в руках черного Джонни Уокера и даже. Заранее ощутил во рту теплую освобождающую алкогольную горечь. Но сегодня с утра пить было нельзя. Он нехотя вернул бутылку на тележку и включил телевизор. Шла шутейная утренняя передача «Вставай, страна огромная», которую вела развязная дама с фиолетовыми волосами, похожая на Карлсона без пропеллера. Звали ее Ирма. Она сообщила, что сегодня... 11 сентября по православному календарю День Иоанна Предтечи. И принялась бойко рассказывать о том, как Соломея в обмен на сексопильный танец выпросила у Ирода голову крестителя. А теперь у меня вопрос к директору Института библейской истории, действительному члену АГУ Академии гуманитарного универсализма, господину Калибину. Ведущая на вращающемся кресле резко повернулась к гостю. «Кирилл Семенович так можно ли утверждать, что именно Соломея заказала Иоанна Предтечу?» Изнуренные знания, морщинистое лицо академика потемнело в мыслительном усилии, и он медленно, как бы размышляя вслух, заговорил. «Видите ли, Ирмочка, формально да, так как именно Соломея, падчерица и одновременно племянница Ирода Антипы, потребовала от него. «Хочу, чтобы ты мне дал теперь же на блюде», голову Иоанна Крестителя, и царю, прилюдно поклявшемуся выполнить любую ее просьбу, ничего не оставалось, как послать палачей в темницу. Однако мы должны помнить, что, услышав обещание царя, Соломея выбежала из залы, чтобы, так сказать, проконсультироваться со своей матерью Иродиадой, которая и приказала дочери, проси голову Крестителя. «Ага!» Радостно воскликнула фиолетовая ведущая, начавшая уже ⁇ тосковать и ⁇ ерзать от всех этих подробностей ⁇ Значит, предтечу заказала радиада. Понимаете ли, Ирмочка, формально мы можем это предположить, ⁇ кивнул универсальный академик. Действительно, Иоанн Креститель решительно осуждал брак царя с радиадой, потому что ее первый муж был еще жив. Да и собственная жена царя тоже была жива, но убежала от него к своему отцу. Поэтому царица питала к Анну далеко не дружественные чувства. Как же у них там все запущено?» Кокетливо хохотнула Ирма. «Что ж, давайте перейдем. Разрешите закончить мысль?» Попросил Калибин. «Покороче. Иосиф Флаве сообщает, что царь заключила Анну в тюрьму, боясь как бы страстные проповеди не спровоцировали народные волнения». Поэтому мы не можем исключить, что коварный Ирот Антипа, зная ненависть своей жены к крестителю, сознательно пообещал падчерице выполнить любую ее просьбу, предвидя, какова будет эта просьба. Таким образом, ему удалось откровенное политическое убийство замаскировать под месть оскорбленной женщины. Это был тонкий расчет. «Совершенно с вами согласна», – перебила ведущая. Брак по расчету может оказаться счастливым только в том случае, если расчет был верным. Итак, академик Калибин считает, что крестителя заказал царь Ирод, а теперь... Ирмочка, мы еще не рассмотрели с вами возможные следы Недриона в этом деле. Ведь поначалу Ирод весьма сочувственно прислушивался к советам Иоанна. Однако креститель, как сказано в Евангелии, все положил к ногам Иисуса Мессии, которому должно было расти а ему и оно умоляться. А это не могло не вызвать озабоченности влиятельного священничества, которое... Кирилл Семенович, Ненавидяще улыбаясь, оборвала его фиолетовая ведущая. «Надеюсь, вы еще не раз придете к нам в студию, и мы, конечно, расскажем телезрителям и про кровавый след Синедриона».